Шура закурил, помолчал с минутой негромко, но отчетливо произнес. «Они просто-напросто выпивали, Вацман, элементарно бухали, отмечая день рождения товарища Нагишкина, который, скорее всего, я организовал это мероприятие. Условия-то идеальные, начальства нет и вернется не скоро Да и наверняка само под банкой принюхиваться не будет. Команды тоже нет, заложить никому Они подняли трап, закрылись в каюте и пропили все. Штормовое предупреждение и обрыв швартовых, и удар. Но «Почему же они ничего не стали делать, чтобы спасти судно?» — недоверчиво спросил Дима. «И почему ушли, никому ничего не сказал?» А дальше было вот что. — объяснил Холмов, стряхивая пепел на пол. Как я уже говорил, судно затонуло очень быстро. Поэтому единственное, что очухавшись, успели сделать вахтенные, это, сломя голову, покинуть тонущий корабль, перебравшись на берег по носовым швартов. Увидев грустную картину упускания родным судном пузырей, все четверо, моментально сообразили, что орден Ленина им за это дело вряд ли дадут, и что тут дело пахнет даже не увольнением, а судом. Отвести от себя вину не представлялось никакой возможности скрыть только на короткое время, отцепив и бросив воду носовое шварту. Что они, кстати, сделали. И объяснить этот бессмысленный поступок иначе, как сильнейшей растерянности, я не могу. И когда все было кончено, они сделали то, что обычно и делают в подобном положении простые советские мужики. Пошли домой к тому, кто живет ближе всех, и напились с горя отчаяния и безысходности до потери памяти. Шура поднялся с кровати и, засунув руки в карман, и неторопливо подошел к окну. На улице свистел ветер, кружа, осыпавшийся из темных туч, мелкие белые хлопья. Тучи висели так низко, что казалось, залезть на крышу, и ты достанешь их рукой. Как однако рано в этом году пришла зима, задумчиво пробарбантал Шура и, обернувшись к Диме, закончил. Ну, а все остальное, как я уже и говорил, футбол. Роковая цепь случайностей и совпадений. Боновый разговор тещи Сесяева с Витько, а самый главный эпизод с медикаментами. Если бы капитану не заморочили голову этими наркотиками и рассказами о где-то, когда-то, якобы украденных судах, то убежден он и сам довольно скоро бы сообразил, где находится его родимый бербиджанский партизан. А так он сразу заквахтал, как ошалелая курица. Пароход сперли, пароход сперли. Холмов хлопнул себя ладонью по ляжке и громко раскатисто захохотал. Дима засмеялся вместе с ним. Так закончилось это необычайное происшествие в Одесском порту. Осталось добавить лишь несколько слов. Официальное следствие полностью подтвердило правоту рассуждений Холмова. Дарабиджанский партизан подняли быстро и тут же отправили на слом. Латать было невыгодно. Дабы не поднимать... Лишнего шума и не привлекать к этой истории повышенного внимания вахтенных судить не стали, а просто выгнали из пароходства с волчьими билетами. При этом им было настоятельно рекомендовано держать язык за зубами. Степана Григорьевича перевели в флот капитаном пригородного катера. Он полит устроился в отдел кадров пароходства инспектором Что же касается Кисловского, то вскоре он пошел на повышение и стал зам, одного из отделов УКГБ по Одесской области. Вообще, эта история особого внимания одесского обывателя не привлекла, как того, собственно, и добивалось руководство ЧМП. Часть третья.